Глава 5. Схватка. Я смотрел и не верил своим глазам. По выжженному полю прямиком к барьеру двигалось нечто невообразимое. Объект гиблорос. Хищное растение, мутант 15 уровня. Состояние здоровья. 500 из 500. Опасность умеренная, лояльность не определена. В бинокль более-менее удалось рассмотреть объект в подробностях. Это чё за хрень, а? Я повернул голову к корсару, тот что-то ритмично прорычал, после чего ткнул в растение когтем. Я ни хрена не понял, поэтому изобразил полное недоумение. Я буду, корсар в теле архиупыря настолько красочно изобразил фейспалм, что я невольно поразился. Да что там, мне даже стыдно стало. Он принялся терпеливо выводить когтем слова на сырой земле. «Один из наших!» – прочитал я и изумленно посмотрел на напарника. «Ты серьезно? Вот это?» Гиблорус чем-то напоминал знаменитую Венерину мухоловку, только бастионовский вариант выглядел куда более дерзко и хищно. Высотой где-то под 2 метра, отталкиваясь от Земли толстыми узловатыми корнями, этот представитель флора-фауны целенаправленно ковылял к прорванному барьеру. Его шаталов так движением, о чем мозг просто закипал. К тому же суродца свисало что-то вроде гибких лиан, оканчивающихся плотными наростами, а сверху имелся даже пушистый розовый цветок. Пасть у него тоже была, видимо, досталась от обычной венерины. — Ему только горшка не хватает, фикус муля! — проворчал я, но затем спохватился и произнес. — А с чего ты взял, что... Архиупыр, не меня, громко фыркнул, поднялся во весь рост и уверенно направился к гиблоросу, которому все было до лампочки. Он куда-то шел, полз. Ну, в общем, передвигался. Э, куда? вырвалось у меня, когда я понял, что напарник движется ему перерез. Пальцы сами собой сжали ствол. Примерно метров за 30 кустоподобный мутант резко остановился. Его лианы, угрожающие в вверх, цветок неожиданно скрутился в плотный кокон и втянулся в то, что, возможно, было головой. Листья встопорчились, корни взрыли землю. Это было настолько странно и необычно, что я буквально вжался глазами в бинокль. Еще немного, и что-то произойдет. Ох, «Бастион, что же ты творишь?» Случайно вырвалось у меня, когда я рассмотрел приоткрытую пасть гиблороса. Оттуда стекала какая-то желтая слизь. Зубы тоже имелись мелкие зеленоватые. Вообще довольно мерзкое зрелище. Археупырь подскочил к представителю фикусовых и замер. Тот же, в свою очередь, отреагировал вполне ожидаемо. Попытался ударить корсара, скрученной лианой, но Мут ловко увернулся. Одновременно сжавшийся гиблорос выстрелил ему вслед чем-то вроде пучка колючек. «Собачья бабушка!» – прошептал я, наблюдая за этой дуэлью флоры и фауны, порожденной взбесившейся системой. И если корсар, наделенный какими-то своими фишками, откуда-то понимал, кто перед ним – Тот цветок явно этого не переваривал, он просто реагировал на угрозу, какой бы она ни была. Но это не точно. Невероятный танец продолжался с минуту. Один скакал и уворачивался, а другой шипел и махал лианами, периодически метая какие-то коричневые иголки, скорее всего, отравленные чем-то убойным. Видимо, Архиупрю это надоело. Вскоре он совершил внезапный, очень ловкий и точный прыжок, оказавшись позади гиблороса. Мгновение и когти сомкнулись на главном стебле толщиной примерно с бедро взрослого человека, а сам корсар активировал какое-то умение, отчего противник обмяк и перестал размахивать лианами-щупальцами. Объект гиблорос Хищное растение-мутант 15 уровня. Состояние здоровья 497 из 500. Опасность умеренная, лояльность нейтральная. Корсар ловко отпустил кустарник, отошел и уставился в мою сторону. Естественно, не сразу, но я поднялся и неуверенно двинулся к ним. Пока я приближался, мут опустился на корточки зрелище еще то, и принялся что-то выводить когтем на земле. Когда я подошел, он уже заканчивал. «Это бочка!» – прочитал я и уже в третий раз охренел. Вслух слух вырвалось «Вот это моя собака!» Услышав старое имя, Гиблорос как-то неестественно затрясло. Он дернулся, видимо, собачьи повадки не выветрились и иногда вклинивались в новую физиологию – Отчего происходил межвидовой коллапс, если бы сейчас он начал прыгать, как овчарка, и лаять? Он начал. «Вы вообще представляете себе гигантский хищный куст, который, задорно подпрыгивая, пытается гавкать и махать хвостом? Нет? И хорошо, потому что у вас не получится!» Хвоста у бочки не было, но были лианы, аж восемь штук, и сейчас все они двигались примерно так же, как хвост собаки, которая рада видеть хозяина. Надеюсь, не обоссыться от радости. «Бочка?» — с некоторым подозрением повторил я, хотя вряд ли у цветка были уши, но как-то он все же меня услышал. Значит, что-то там было. Да, не думал, что тебя вот так вот...» э меняет. Я надеюсь, твоя способность жрать все подряд осталась там же, где и все остальное, что было бочкой. Гиблорос кивнул пастью ловушкой. Архиупырь своеобразно хохотнул, снова принялся что-то выводить когтем на сырой земле. Я прочитал, нахмурился. Юморист, блин. Примерно секунд тридцать я размышлял, поглядывая то на корсара в отродья, то на бочку, которая узловатым корнем пыталась почесать то место, где у нормальной собаки было ухо. Ха -ха. Ну хорошо, хоть территорию не пошла метить, а то моя психика в конец сломается. Что же, не все так плохо. По всему выходило, что Бастион исполнил мою последнюю просьбу. Правда, как-то совсем по-своему, аномально. «Ну, хорошо, хоть так». «Ладно, нас уже трое». Я сверился с картой, глянул на восток, потом на север. «Ну и какие будут предложения?» Корсар выпрямился, рыкнул, вытянул лапу и показал на северо-восток, где была видна узкая полоса темного леса. Мы двигались уже больше двух часов. Местность была унылой, свинцовые тучи давили на голову, к тому же еще и дождь начал моросить. Ноги то и дело путались в траве, грязь липла к и без того разношенным ботинкам, одежда промокла, от чего меня не покидало мерзкое ощущение дискомфорта, особенно в районе затылка. Транспорта здесь, как назло, не было совсем. Не попалось ни единого укрытия, которым можно было воспользоваться и отдохнуть. Корсар без устали брел вперед, вперёд, ведя нас с какой-то только ему известной цели. Гиблорос плёлся за нами, иногда пытаясь гавкать. На выходе получалось какое-то бульканье, но мне было забавно слышать такие звуки. Первые 10 минут, потом надоело. Хорошего оружия у меня почти не было. Боезапаса, в общем-то, тоже. По меркам «Бастиона», разумеется. К счастью, в Путина попался лишь один мут, похожий на бронированную ящерицу. Субъект Варан, токсичный рептилоид восьмого уровня. Состояние здоровья 300 из 375. Опасность средняя. Благо, у него хватило ума убраться с дороги и не пытаться пообедать нами. Если быть точным, то мной. Ведь из всех троих я лучше всех подходил на роль легкодоступного источника белка и углеводов. Любопытная ящерица, облизываясь тонким красным языком, осталась позади проводил нас взглядом. Все остальные обитатели, осевшие здесь после гона, держались на расстоянии, при котором идентификатор не читался. И это тоже было хорошо. Лес мы обошли стороной. Ну его. Уже было ясно, что места, где темно и влажно, часто заняты какой-нибудь голодной пакостью. А пакость хочет тебя сожрать. Проверено. Чем ближе мы подходили к барьеру, тем кошмарнее выглядела окружающая местность, а когда до него осталось метров 900, то мне вообще стало не по себе. Если попробовать описать картину одним словом, то тут уместно только одно – жесткий постапокалипсис. Выкорчеванные деревья, обломанные пни, взрытая земля – Все имеющиеся здесь постройки разрушены, горы мусора, поломанные столбы, заборы. Попадающаяся тут и там деформированная военная техника защитников, добровольно пытающихся удержать опасный сектор, выглядела так, словно ее намеренно кто-то приводил в негодность. Взбесившиеся мутанты, попавшие в гон, не пощадили на своем пути ничего». Разумеется, тел не было. Все рассыпалось в прах, ведь с момента прорыва прошло уже достаточно много времени. Однако оружие, одежда и экипировка остались, только вряд ли ее можно было использовать. Защитников рвали на части, грызли, высасывали. Системная преграда, каким-то хитрым образом отделяющая третий круг от второго, была практически невидимой. Однако, если использовать тепловизор, который по счастливой случайности оказался у Гио в рюкзаке, был очень кстати. Через него было видно, что прорванный барьер напоминает разбитое автомобильное стекло, в которое силой бросили большой камень. Явно что-то на энергетическом уровне, чего мой разум и сознание просто не воспринимали. Пробитый проход был бесформенным и достигал размера метров десяти в диаметре. Корсар шел и шел, то и дело выбирая наиболее оптимальный путь среди попадающихся препятствий. Атмосфера стала еще тяжелее. Ощутимо давила на нервы, отчего я в конце концов не выдержал. «Эй, я, конечно, понимаю, у тебя там чутье звериное и все такое, но тебе не кажется, что вот туда нам точно сейчас не нужно?» Не выдержал я, когда в третий раз убедился, что архиупырь движется прямиком к прорванному барьеру. «Группы нет, оружия тоже. Если Шмель провел свою армию через границу, какой смысл нам бросаться за ним с голыми руками? Что такое, знаешь ты, что неизвестно мне?» Тот остановился, резко обернулся ко мне и замер, разглядывая меня чудовищными глазами. Признаюсь, мне даже не по себе стало, когда я на мгновение забыл, что передо мной не просто голодный мутант, а один из моих напарников. Карсар выдохнул, склонился и традиционно написал мне очередное послание. «Доверься мне и не ной!» — прочитал я. Нахмурился. «Нет, такой ход событий мне определенно не нравится. А были варианты?» Оглянулся. Позади меня топтался гиблорос. Тот факт, что у него не было ни глаз, ни полноценной морды, а из опознавательных признаков, отличающих зад от переда, имелась только пасть ловушка, сбивали меня с толку. И еще этот глупый цветок сверху. Фу! «Бочка!» Ранее собака была умной и понимала с полуслова. Сам не знаю, чего я от нее хотел в данный момент. Гиблорос завилял лианой, точнее лианами, в восемью сразу. «Ну нахрен!» — отвернулся я. Вид кошмарного куста переростка меня нервировал, но не укладывалось у меня в голове осознание того, что растение может быть разумным». И неважно, что Бастион не раз доказывал обратное, причем с разными видами местной живности. Даже не знаю, как теперь относиться к инкарнированной бочке. Старая мне нравилось больше. Определенно. Корсар коротко рыкнул и двинулся вперед. Еще через метров триста начали попадаться разорвавшиеся снаряды, мины. Все было засыпано пустыми гильзами, ящиками из-под патронов, разряженными стволами – Тут и там разломанные укрепления, мешки с песком, бетонные блоки, спутанные мотки колючей проволоки, колеса, фрагменты сломанных и сгоревших машин. Да чего тут только не было. Пулеметы, винтовки, гранатометы, минометы, даже пушки. Автоматов и мелкого огнестрельного оружия было столько, что тот схрон, что я обнаружил в начале своей экспансии, которые обносили шакалы смотрелся бы как ларек на фоне супермаркета. Конечно же, не случись прорыва, тут собралась бы целая армия вооруженная до зубов. Серьезная сила, возможно, способная даже остановить сумасшедшего шмеля и его цепных псов, точнее шакалов. Правда, когда я вспоминаю, какие твари были в общем потоке гона, меня аж вот дрожь бросает. Они голыми лапами могли гнуть танковые пушки, срывать гусеницы и играть в футбол колесами от КАМАЗов. Но, как ни крути, очевидно, что все здесь было организовано в спешном порядке. Не было единой системы. Люди были из разных клановых группировок, а это проблемы с командованием, логистикой. Да и все равно силы были не равны. Бастион из-за своих аномальных глюков. Согнал сюда самых мерзких тварей, возможно, даже с четвертого и пятого кругов. «Вот дерьмо!» — выругался я, когда едва не сломал пальцы, а вкопанный в землю американский М-62 ствол пулемета оказался вбит в землю сантиметров на 70, Вбит и согнут. Архиупырь приостановился, задрал морду вверх и принюхался. «Что он там увидел?» «Ну, что на этот раз!» От меня не укрылось, что корсар занервничал. Тот поднял когтистую лапу и замер. Я схватился за свой огнестрел, но потом передумал и выбросил его. Патронов было мало, да и калибр мелковат. Вместо этого я тщательно осмотрелся и почти сразу приглядел себе любопытную цацу, одиноко лежащую на оружейном ящике среди густой травы, Это была снайперская винтовка крупного калибра. Слонобой, если объяснять доступным языком. Идентификатор заботливо подсвечивал, что вещь уникальная, а следовательно, если прежнему хозяину она не нужна, так почему бы и не подобрать? Ну и пока бочка гиблорост топталась на месте, а Карсар изображала из себя биосканер, я решил перевооружиться. Ну а что, напарникам по-своему повезло, а мне... «Как был нехрупким человеком, так и остался. Но если раньше у меня хоть умения были редкие, то теперь я был просто бородатым бандитом Гио, жалким и слабым, еще и карликом». Осмотрелся, шагнул к ящику. Ничего подозрительного вокруг не было. Тишина. Где-то каркала ворона, хотя я до сих пор так и не увидел ни одной нормальной птицы. Все были какие-то уродливые. Приблизившись, я потянулся к крупнокалиберной винтовке. Однако не успел я ее взять, как позади меня послышалось предостерегающее шипение корсара и одновременно шуршание травы где-то впереди за ящиком. Я и среагировать не успел, как мою руку мгновенно оплело что-то кошмарное и резко дернуло вперед. Я заорал, потерял равновесие и, завалившись всем корпусом, грубо протаранил ящик. Руку едва не оторвала. То, что скрывалось в сухой траве, было чудовищно сильным. Меня потащило вперед, и как я не пытался вырваться или зацепиться за попадающиеся на пути предметы, и эффекта не было. Судя по всему, меня схватило то ли щупальцы, то ли узловатая лиана. Вот только цвет ее был каким-то фиолетовым. Вся поверхность пульсировала, была склизкой и влажной а а Отпусти! Отпусти!» – завопил я, пытаясь достать нож. В движении это было куда сложнее, особенно учитывая, что в лицо то и дело тыкалась жесткая сухая трава. Прямо возле меня гибким и ловким прыжком приземлился архиупырь. Он взмахнул когтистой лапой и острыми когтями буквально перерубил жуткое щупальце. Я тут же вскочил на ноги, кое-как отодрал от себя мерзкий кусок фиолетовой дряни и... Бросил! Не успел перевести дух, а столбенел. Сразу за спиной корсара из травы вылезало что-то похожее на кошмарного осьминога, морда которого представляла собой гигантскую воронку, обрамленную белыми треугольными зубами — Все это было покрыто густой фиолетово-серой слизью, висевшей клочьями. Субъект псевдокракен. Гибридное существо 25 уровня. Состояние здоровья 1987 из 2000. Опасность переменная. Сектор обитания. Пятый круг. «Я не обратил внимания на то, что в описании идентификатора появилась новая строка с указанием места жительства мутанта. Да и понятно, такого дерьма я еще не видел. Все виденное ранее было по-своему чудовищным, но это дерьмо переплюнуло собой все, без вариантов. Кое-как, сглотнув вязкую слюну, я, вытаращив глаза, нервно хрюкнул. Случайно. Закашлялся». Видимо, корсар понимал, что за его спиной есть что-то такое, что как минимум опасно даже для него. Он шустро отпрыгнул в сторону и как раз вовремя. На то место, где он сидел, прилетело сразу три щупальца, причем очень толстых и совсем не похожих на то, что подловило меня на приманку. Вот же коварная дрянь, наживца брала». Оно рыкнуло, нас окатило таким смрадом, будто в пасть к этой твари залезли три слона и там сдохли. Почему три? Потому что два мертвых слона так вонять не могут. Судя по всему, ползающая головоногая не поспевала за своими более быстрыми собратьями изгона и поэтому решила обосноваться здесь и охотиться на все, что будет проходить мимо. Расчет в целом верный а уловка в виде приманки с оружием сработала как надо. Я же попался. Вот же, сука, коварная. И я, дурак, расслабился. А здесь этого делать нельзя. Барьер же. Архиупер грозно заревел. Точно так же, когда собирался напасть на подельников Гио. Блеснули когти. — Корсар, не стоит! — Крикнул я, уже сообразив, что псевдокракен, хотя и крайне опасен, но довольно медлителен. Да, тварь коварная, ее сила в засаде. Я, Как же я ошибся!» В следующее мгновение неведомая сила приподняла мутанта в воздух, отчего он, словно огромный комок желе, буквально прокатился вперед, разом сократив дистанцию втрое. Ловкий корсар, по полной используя возможности нового тела, приземлился на него сверху и принялся рвать когтями, иногда срубая мелкие щупальца. «Субъект псевдокракен. Гибридное существо 25 уровня. Состояние здоровья 1892 из 2000. Опасность запредельная». Субъект псевдокракен. Гибридное существо 25 уровня. Состояние здоровья 1870 из 2000. Опасность запредельная. Переменная. Сокрушающие атаки архиу, махающего лапами словно мельница, выбивали всего по 7-10 очков, да и то не всегда. Мутант, шипя от боли и злости, извивался, размахивал своими бесчисленными конечностями, причем так яростно, что Корсар уклонялся лишь с трудом. Вскоре я понял, что ему не справиться, да еще и Кракен начал регенерировать. Я поискал глазами оружие. Проклятый слонобой, из-за которого я и вляпался в дерьмо, куда-то запропастился». Да, вокруг имелись и другие стволы, но все они были либо в грязи, либо сломаны и деформированы, да и не автоматом ходить на этого кальмара. В пылу схватки я совсем забыл про бочку. Хищный куст, по привычке считающий себя собакой, словно под землю провалился, да и черт с ним, с этим гиблоросом. «Корсар, отвлекай! Влево его! Влево!» — крикнул я, наткнувшись на перевернутый ящик с темно-зелеными РГТ-5. Его занесло песком, но от этого боеспособность хуже не стала. Конечно, оружие против таких противников так себе, но вряд ли кальмары сталкивались с наступательными гранатами. Бросок в яблочко! Граната закатилась прямо под брюхо псевдокракена. Гулка булькнула. Идентификатор кошмарного мутанта мигнул, разом потеряв сотню очков. Ну уже кое-что. Вторая граната ушла мимо, а третью отшевырнула одно из щупалец. В какой-то момент я начал понимать, что завалить скользкую тварь мы не сможем, силы не равны. Но тут случилось неожиданное. Карсар резко спрыгнул с противника, отскочил в сторону перевести дыхание. Тот бешеный танец с когтями, который он устроил на теле Головоногого, просадил ему выносливость, а чудовищный муд только этого и ждал. Он вдруг взял, да и растворился прямо в воздухе. Маскировка, хотя тут уместно другое слово — невидимость. Коварная тварь, активировав что-то вроде хамелеона, стала практически невидимой. Да, она все еще была тяжелой и неповоротливой. Но теперь невидимые глазу щупальца могли ухватить что угодно. Попробуй-ка, предугадай. Я наугад шевернул еще одну гранату. Так гулко грохтало, но не под противником, а метрах в трех от него. Развернулся, бросился бежать. Краем глаза заметил справа что-то зеленое, бесформенное, Послышались звуки плевков. Это гиблорос, заняв место поудобнее, принялся плеваться ядовитыми иглами, которые гарантированно свалили бы с ног мамонта пушистого, но визуально Кракен не стал себя хуже чувствовать. «Да, в общем-то, попробуй тут разберись, когда он невидимый». Мой взгляд случайно упал на валяющуюся в стороне кучу исковерканного металлолома. За ним можно легко укрыться, а заодно и подумать. Подобных укрытий в районе барьера было полно. Последствия гона. Это оказался склепанный местными самодельцами из подручных средств тяжело бронированный пикап, марку и модель которого теперь узнать мог бы только эксперт. Каково же было мое удивление, когда с обратной стороны этого недоразумения я заметил прикрученную к согнутой треноге легендарную Зушку. Да-да, ту самую Зу-23 чисто советского производства, и, кажется, она не пострадала и была вполне боеспособной. Неуверенно подлез, осмотрел... «Ну, точно, целая. Боезапас есть. К тому же я разглядел, что здесь имеется еще и модификатор на кучность стрельбы. Вещь, а не аппарат. Жаль, угол обзора небольшой. до да Кракина не достает. Вот если бы его заставить переползти севернее... Карсар! заорал я, взобравшись на покореженный пикап. «Отвлеки, тварь, на север! Гони ее на север!» Я не понял, услышал ли меня архиупырь. В пылу битвы это совершенно нормально. Мой напарник, отдышавшись, вновь принялся скакать вокруг мутанта, отсекая когтями мелкие фрагменты. По крайней мере, я видел, как из-за размазанного в воздухе пятна вылетают брызжущие кровью ошметки. Возможно, что и яд гиблороса начал действовать. Невидимость стала неустойчивой, по телу пошли какие-то зеленоватые пятна. От такого мутанта вздыбился, сдвинулся на восток. Я заскрипел зубами от злости. «Бастион, бля, ну хоть здесь помоги!» Словно отреагировав на мою просьбу, Кракен вдруг взял и зачем-то пополз на север. Менее чем через треть минуты его туша вошла в перекрестие прицела. «О да, сейчас повеселимся!» Радостно заревел я, предвкушая любопытное зрелище. Еще несколько секунд, и я привел Зушку в действие. Загрохотало так, что я едва не оглох. Точно говорю, без преувеличений. Я жал на гашетку, словно боялся, что, не сделая этого, наносимые повреждения будут меньше». Уши заболели, руки начали неметь от вибрации, а как выл противник, просто не передать. Он шипел, визжал, ревел, давил децибелами, о чем мне даже плохо стало. В какой-то момент мне даже показалось, будто Туша сейчас поймет, откуда ей прилетает, возьмет и завалится на меня всей своей чудовищной массой». Конечно, все произошедшее кажется глупым. Мы совершенно не подготовлены к встрече с подобными тварями, мутант, охотящийся на проходящих мимо героев по отработанной схеме. Очевидно, что для обеих сторон то, что произошло, было спонтанным стечением обстоятельств. Мы сунулись на барьер, толком не вооружившись, не обговорив условия, без всяких разведданных. Архиупырь Корсар, следуя только ему известному звериному чутью, безрассудно притащил меня в одно из самых опасных мест из тех, что уже открыты в бастионе. Про Гиблороса я вообще молчу. Не то собака, не то куст. Что с него взять? Когда, наконец, закончился боезапас и грохот стрельбы прекратился, я ничего не увидел». Меня всего забрызгало грязью, маслом и копотью, отчего пришлось закрыть глаза. С рычанием, буквально вывалившись из-под дымящейся зушки, я первым делом стянул с себя куртку и вытер голову и лицо. Только после этого я увидел результат своей работы. Дохлый псевдокракен выглядел просто кошмарно. Сейчас он был больше похож на скорлупу от ореха, которую нещадно сгрызли черви. Огромная куча фиолетового мяса, испещренная многочисленными дырами, через которые была видна кромка колеса. с другой стороны. Во все стороны торчали изуродованные щупальца, половина из которых представляла собой бесформенные обрубки, и все это недоразумение медленно обтекало густой слизью и еще чем-то бурым, заменяющим головоногому кровь. Отвратительное зрелище! Повертив головой, я увидел гиблороса. Куст просто торчал среди зарослей, и вид у него был не очень. Идентификатор показывал, что у него просела выносливость. Вот к чему привели постоянные плевки ядовитыми шипами. Ничего, очухается. Корсар стоял в стороне от поверженного гиганта и осматривал то, что осталось. Вид у него был нервный, движения резкие. Я уже хотел подойти и попытаться поинтересоваться о причине, но не успел. Тот громко рыкнул, зачем-то полез в кучу потрохов и принялся со стервенением там копаться. Я с отвращением следил за его действиями, но с места не двигался. Лишь когда он закончил и выпрямился, повернулся ко мне, я понял, для чего все это было нужно. В когтистых лапах у Корсара были зажаты три огромных лида, каких ранее я еще не видел. Когда он подошел ближе, то загоревшийся идентификатор с готовностью предоставил мне краткую сводку. Предмет – эпический белый элит стойкости. Ценность редчайшая, особая. Возможные эффекты. Предоставляет своему носителю удвоенное количество очков жизни при условии постоянного контакта с лидом. Добавляет защиту от радиации плюс 43%. Добавляет защиту от кислоты и отравляющих веществ в размере 38%. Добавляет навык каменная кожа второго уровня, стоимость, ранее не встречался в продаже, предмет особый фиолетовый лит выносливости, ценность редчайшая, уникальная, возможные эффекты, дает носителю при поглощении нескончаемый запас выносливости, усиленную регенерацию здоровья, добавляет 50% к мышечной силе, Повышает защиту от физических повреждений колюще-режущих предметов. Добавляет навык ожог второго уровня. Стоимость ранее не встречался в продаже. А третий лид оказался сборкой, причем естественного происхождения. Предмет – большая нефритовая сборка лидов. Ценность не определено. Возможные эффекты. Дает ментальный контроль над некоторыми видами мутантов. Повышает регенерацию на 11%. При поглощении дает усиление всех навыков на 10 минут. Удивительно, но и описание идентификатора стало другим, как будто Бастион снова глюкануло. Но какая разница? Я аж присвистнул, когда прочитал описание найденного корсаром добра. Честно говоря, я уже успел позабыть, что внутри тел поверженных тварей могут скрываться полезные предметы. Когда бастион начал сотрясать и выворачивать наизнанку, охота за лидами резко сократилась, причем повсеместно. Да, этот жуткий головоногий хрен оказался настоящим передвижным хранилищем. Подобного хабара еще либо никто не находил, либо находили, но уже не могли рассказать об этом другим. Известно много случаев, когда люди, получив 25 пятый уровень, уходили за четвертый круг, а некоторых счастливчиков видели на границе с пятым. Та территория считалась непроходимой, но от этого число тех, кто стремился туда попасть, почему-то только росло. Что-то происходило в мозгах бедолака, чего они сами лезли туда, куда не следовало, и сейчас где-то там находился спятивший от мороза к шмель со своей стаей шакалов и неполным комплектом оборудования, способным разрушать границы системы. «Лиды я предусмотрительно спрятал внутрь рюкзака. Сейчас не время и не место, где можно подробно изучить все свойства и поэкспериментировать. Барьер же! Вдруг здесь есть еще твари, аналогичные Кракену, а то и кто похуже!» Вооружившись пулеметом печенек, найденным среди того, что осталось от защитников, набрал гранаты боеприпасов, мы двинулись дальше. Мне чудом удалось присобачить гиблоросой вещевой мешок, набитый патронами, гранатами и тушенкой. Тот недовольно шипел, но упорно тащил на себе ношу. Прошло еще минут двадцать. Теперь мы шли медленно, останавливались через каждые несколько шагов, прислушивались. Архиупырь по-прежнему вел себя так, словно чего-то ждал. Вести с ним диалог было крайне сложно. Читать его послание на земле оказалось максимально неудобно, отчего я злился и нервничал. Терпеть не могу неопределенность. Бочка, как член группы, в контакты почти не вступала. Кроме шипения и спасти ловушки, никаких звуков больше не вылетало. Спустя еще 20 минут архиупырь наконец-то остановился, навострил уши, присел потянул носом в воздух и уставился на меня своими жуткими глазами без зрачков. «Что там?» — насторожился я, схватившись за пулемет. Корсар проворчал что-то непонятное, затем ткнул когтистой лапой влево. Я неуверенно двинулся вперед, остановился... Выглянув из-за кучи металлолома, бывшей когда-то КАМАЗом, я увидел двигающийся прямиком к барьеру грязный танк, за которым следовал огромный пикап. Понятия не имел, кто это мог быть, но весь внешний вид «Корсара» был спокойным. «Вот же зараза ботированная! У него, значит, какие-то там шестые седьмые чувства, чуйка восьмидесятого уровня. А я сиди и думай, что все это значит, да?» Продолжал наблюдение. Когда танк подъехал к линии прорыва, он остановился. Наружу выбралась девушка и старик. Менее чем через минуту остановился и пикап, откуда вылезли двое парней, вооруженных до зубов. Их идентификаторы были зеленые, что говорило о положительной лояльности объектов. Я обернулся к Корсару с немым вопросом. Тот выдавил жуткую улыбку, а затем написал на земле очередное послание.